Глава 8. Равнина между зданиями Ствала и Контрствала была пуста. С трудом верилось, что недавно здесь располагалась 300.000-ная армия двойников, принимавших участие в игре на стороне разных игроков, но осознавших своё подчинение и сумевших отказаться от участия в вечной войне за существование. При расставании едва не возникла тихая паника. Парные двойники, мужчины и женщины, не знали Как из множества одинаковых людей выбрать своего, друга, мужа, невесту или жену? Но потом все разобрались все-таки и разбрелись по своим мирам. От контрствола протянулась к башне ствола 100-метрового диаметра ажурная труба, с виду сплетенная из серебристой паутины. Это был эффектор векторной стабилизации, усиливающий связь хрономембран обоих зданий. В принципе, можно было обойти себе с него, но Златковы, руководившие проектом, настояли на монтаже стабилизатора. Всё это время десантники и вашуры провели вместе, не вмешиваясь в события и даже не следя за тем, что происходит. Наступило время полной расслабленности команды, дольшешей до конца и теперь не знавшей, что делать дальше. Они спали, гуляли парами и поодиночке, собирались вместе на обеды, вечерние посиделки, вели неспешные беседы и отдыхали, отдыхали, отдыхали. Особенно не задумываясь о завтрашнем дне. Был да однообразный день в здешнем уголке природы, способствовал расслаблению. Казалось, он будет тянуться вечно, и ничто не помешает людям довести свою миссию до конца. Единственное, на чём удалось настоять Ромашину о беспокоенном состоянии команды, было обязательное ношение с собой дриммеров. Даже Павел Жданов не понял желания комиссара, но просьбу выполнил. За час до включения ствола и контрствола в единую систему все собрались у осыпавшихся стен бывшего хроноускорителя. Все понимали, что отдых закончился, что пора им расходиться по своим домам ветвям. Мужчины прощались сдержанно, женщины всплакнули, обнявшись, и долго не хотели расставаться. Выше головы десантники попытался приободрить друзей Ивашура. Как я уже понял, древо мира хитрая штука. Оно ещё предоставит нам возможность встретиться. Вы же слышали гипотезу Злоткова. Хмуро заметил Белый: существует лишь мгновение настоящего. Никакого древа нет. Зади нас ничего пустота, пепел памяти, как выразился он. "Это даже не гипотеза", отмахнулся Игорь Васильевич. "Всего лишь предположение. Вполне вероятно, что какие-то ветви или корни древа и горят, но не всё же древо. Пока мы с вами тут прощались, родилось ещё с полсотни миллионов ветвей". И в каждой сейчас наши двойники бьются над теми же проблемами. Неужели сообща мы их не решим?» «Сообща, значит, стаей?» — грустно улыбнулась Вероника. «А что, разве «стая и вашур» не звучит?» «Пора, Игорь Васильевич», — тихо обронил Павел, представив картину, как в бесчисленных ветвях времени сейчас сотни тысяч, миллионы. Миллиарды и вашур прощаются с миллиардами Ждановых, обнимаются, пожимают друг другу руки, успокаивают подруг и уходят. Уходят ли? Может быть, и нет никаких миллиардов, а есть всего одна вселенная с одним единственным игроком с помощью внушения создающим виртуальную реальность. Видимо, мысль отразилась на его лице, потому что Ивашура внимательно посмотрел на Павла и кивнул. Кажется, мы подумали об одном и том же, что всё это сон, точнее, что мы персонажи чьего-то сна. или компьютерной игры. «Не компьютерный», — покачал головой Ивашура, ища глазами Веронику, в то время как Павел искал Есену. Девушка улыбнулась ему, мгновенно реагируя на его взгляд. «На вождение или реальность?» «Нет, не компьютерный», — увереннее проговорил Павел. «Для игрока такого класса, каким является Творец Древа, ничего не стоит создать мир, где возможное и невозможное. Знаете, о ком я постоянно думаю? О Златкове?» В глазах Жданова мелькнуло удивление. Вы хороший психолог, Игорь. Да, о нём. Этот человек гораздо глубже, чем кажется. Главный судья игры биологического уровня. Нет, ещё глубже. Это человек бездна, и с некоторых пор я его стал побаиваться. Но он уже показал себя, да, с лучших сторон. Так сложилась ситуация. И я думаю, что произошло бы, окажись Золотков не на нашей стороне. Гулкий подземный удар, напоминающий толчок землетрясения, поколебал равнину, заставив всех замолчать и оглянуться на двуглавую гору контрствола. «Что там у них происходит?» — проворчал необычно молчаливый и сдержанный Белый. «По-моему, это не у них», — качнул головой Павел, прислушиваясь к себе. Еще один удар подбросил поверхность равнины вверх. С грохотом обрушились плохо державшиеся обломки стен ствола. На песчаной равнине встало облако пыли, зеленоватый, ровно светящийся небосвод над головой пошёл тёмными трещинами, как стекло. Что там у вас происходит, Атанос? включил рацию костюма Павел. Выслушал ответ, повернул голову к недумённо озиравшимся товарищам. Резко ускорилось засыхание ветви. Здешний мир вот-вот схлопнется в чёрную дыру. Поэтому запас контраствала состоится раньше намеченного, и у нас осталось всего несколько минут. Мужчины, не выдержав, обнялись все вместе. Постояли так секунду и, подхватив дам, поспешили ко входу в ствол. Первыми в кабине хрономембраны скрылись Иван Костров, Тая, Ивашура и Вероника. Потом нырнули вниз Гриша Белый и Федор Полуянов. Павел с Есеной задержались, получив сигнал Ромашина подождать его. Вскоре он ворвался в кольцевой зал ствола в сопровождении двух чернокожих землян в какой-то другой ветве. Хорошо, что я успел вас застать, выдохнул он. Вы нам нужны, Павел. Повернулся к неграм и сказал им что-то на незнакомом языке. Оба бросились из зала. Я нужен вам один, уточнил Жданов, покосившись на Есёну. Вы один, а она пусть отправляется на землю и ждёт вас там. Никогда, нахмурилась Есёна. Павел с лёгкой улыбкой посмотрел на комиссара. Будете возражать? Не буду, пожалуй, помолчав немного и что-то прикидывая, сказал Ромашин. Пойдёмте, нас ждут. Что происходит, кроме засыхания ветви? Словно для иллюстрации слова Жданова, в поравнении снова прокатился низкий подземный гул, заставив колебаться стены ствола.